Глава 15. Капитан. Я облажался. Я попробовал запретный плод, когда мне следовало растоптать его ногами. Вкус такой сладкий, что я хочу ещё, хочу большего. Всё это так захватывает, и я никогда этого не забуду. Нет. Она была такой чуткой, такой жадной, великолепной и чертовски опасной. Но есть кое-что ещё, не дающее мне покоя. татуировка и шрамы на ее коже. Она не хочет делиться этой историей. Как не больно это признавать, она мне не доверяет, как и я, ей. У меня самое простое желание, чтобы она дала мне то, что любящая женщина дает своему мужчине. Своё сердце, свой жар. И да, чтобы между нами не было тайн. Но для чего мне все это? Что я буду делать со всем этим, если сложится так, как я хочу? Есть ещё один вопрос, который не даёт мне покоя. Что она будет делать, когда поймёт, что украла часть меня? Я закрываю дневник, убираю его в тумбочку у кровати и кладу на колени ноутбук. Перематываю, нажимаю воспроизведение. Должно быть в сотый грёбаный раз. И с каждым разом убеждаюсь в том, что это её голос. Кап. Эй, кричит Рой с лестницы. Ты там наверху? Нажимаю на паузу, откладываю ноут и отвечаю: «Да». Ройс заходит и из порога спрашивает. «Что происходит?» Я на мгновение опускаю голову, потом смотрю на него. Это она записывала видео. Его глаза расширяются. «Что?» Я вздыхаю и киваю на ноутбук. «Не веришь? Сам посмотри». Перематываю видео, которое только что смотрел, в который раз, и включаю воспроизведение. Ройс подходит ближе, смотрит, как мы валяем дурака. Когда Рэйвен говорит «мне насрать», он усмехается, но тут я ставлю запись на паузу, прежде чем показать следующий фрагмент. Показываю. Собственно, там надо не смотреть, а слушать, что он и делает, а потом с хмурым видом поворачивается ко мне. Держу пари, братец. Ты уже отсмотрел эту добрую дюжину раз, да? Чтобы быть уверенным. Это... Чёрт! Это она, Ройс. Рэйвен пошла в её сторону, и она оборвала запись, прежде чем быть замеченной. То есть она сделала все эти записи и делала их тогда, когда мы не знали о том, что ей известно о Зоуе. Я киваю. Ройс нервно облизывает губы. Ха! Он с шутовским видом хлопает себя по лбу. И как это объясняет звуки, которые я слышал прошлой ночью? Я делаю вид, что смеюсь, но на самом деле мне не смешно. Какая-то безнадёжная ситуация. А если бы не она? Что, если бы она не пришла вчера? Я бы не смог помочь Зоуе почувствовать себя лучше. Остановись. Ройс делает шаг вперёд и кладёт мне руку на плечо. Его взгляд твёрд. Мы все чувствовали себя беспомощными, когда Зоуи плакала. Так что не ты один переживал такие чувства. Зоуи — наша тоже, брат. Ей плохо, нам плохо. Поддержка брата трогает меня, и я отвожу взгляд. Но он ни слова не сказал о Виктории. Ройс кивает на дверь. Пойдём, расскажем остальным. Да, это нужно сделать. Мы спускаемся по лестнице, пересекаем бильярдную комнату и выходим в сад через чёрный ход. До нас доносится оживлённый голосок Зои, и Рой улыбается. Слава богу, она чувствует себя лучше. Слушай, может, ей не надо было выходить на улицу? Тут же беспокоится он. Сегодня прохладно. Она ночью сильно пропотела, а утром проснулась и как будто ничего не было, говорю я. Позавтракала и сразу запросилась погулять. Надеюсь, вчерашний кошмар не повторится. Не уверен, что смогу с этим справиться, если опять. Ещё как справишься, он толкает меня плечом. Но будем думать, что не придётся. Я жестом останавливаю Райса. Он хмурится, но затем кивает, расплывшись в улыбке. Мендок сидит на траве, согнув ноги. Зои пристроилась между его коленями. У неё что-то в руке, и она медленно открывает ладонь. Когда Мэддек протягивает руку, чтобы взять её сокровище, она быстро сжимает кулачок и громко смеётся. Её кудряшки подпрыгивают, розовые губки шевелятся, но я не слышу, что она говорит. На лице Мэддека появляется улыбка, какую я никогда прежде не видел. Мягкая и нежная, но под глазами у него я замечаю тени. Рэйвен замечает нас, встаёт и крадётся на цыпочках, чтобы не нарушить идиллию между дядей и племянницей. «Прошлой ночью...» Шо потом говорит она, вытягивая рукава ходи. Я никогда не видела, чтобы он так себя вёл. Он был в ужасе, в полном. Её светлые глаза блестят, хотя в них нет слёз. Я думаю, вчера он впервые понял, что впереди будут ситуации, перед которыми ты совершенно бессилен. Она оглядывается на Меддока. Тот подставил свои ладони, и Зои бьёт в них что-то приговаривая и продолжает. Он не произнёс ни слова, ни одного. Её губы дёргаются, и она встречается со мной взглядом. До тех пор, пока Зои вырвалась на кухню, подошла к нему и спросила, не хочет ли он пойти поиграть, как будто она знала, что ему нужно, озвучивая тройван мои мысли. Такая маленькая, а всё понимает. Зои цепляется за ладонь Мендика и встаёт, но, пользуясь тем, что он ещё на земле, обхватывает его лицо руками, наклоняется и трётся кончиком носа о его нос. Эскимосские поцелуи. Я отвожу глаза, собираясь вернуться к важному вопросу. Виктория. Папа, слышу я. Зои перелезает через ноги меддека. Он, кажется, хочет тут же её подхватить. Это снова заставляет меня улыбнуться. Папа, Зои подбегает ко мне. Дядя Ди говорит, что я волк. Я смеюсь и наклоняюсь, чтобы поднять её. Глаза у Зои немного уставшие, но на щёчке вернулся цвет. Я целую её, губами проверяю температуру и говорю: «Скажи дядя Дей, что ты не волк, ты ворон!» Она смеётся, пинается ногами, чтобы я опустил её и бежит обратно к Мэддеку. «Папа сказал, что я ворон!» Со временем моя дочь поймёт, что это значит. Ворон поведёт за собой волков. Мэддек важно кивает, вероятно, хочет что-то сказать, но тут Зоу и замечает нашего отца и несётся к нему. «Деда, я ворон!» — кричит она на ходу. Райс, наблюдая за этой сценой, заливается смехом, потом идёт к Меддику, и я присоединяюсь к нему. Меддик не утруждает себя тем, чтобы встать, и мы опускаемся на траву рядом с ним. Подходит Рейвен. Наш брат тянет её за руку и сажает к себе на колени. Погладив её по животу, он переводит взгляд с Райса на меня, и переключатель щёлкает. Что? Вчерашне не видел. Меддик хмурится, как и Рейвен. Это она их записала, уточняя я. Какого хрена? кричит Рейвен. Ты уверен? спрашивает её муж. Да, говорю я и начинаю объяснять, как я догадался. Они тут же вскакивают, собираясь ещё раз пересмотреть видео. Ну что же, кивает Цу через ложайку, и он поднимает руку, давая понять, что присмотреть за Зои мы идём в мою комнату, и я прокручиваю записи для них, то есть последнюю запись. Это единственный прокол, который я смог найти, хотя записей до фигищи, говорю я. где-то сто с лишним. Броуер и Ван недоверчиво подпрыгивают. Сто с лишним? Я киваю. А как далеко они уходят в прошлое, Кэп? мрачно спрашивает медик. Второй год старшей школы, говорю я им. Медик и Ройс вскакивают. Подожди, какого хрена? качает головой Ройс, драматично вскидывая руки. Грёбаный второй год? Зой только родилась. Райвен замолкает, не закончив фразы. Я поджимаю губы. Я хочу её бросаю без паузы Мы это знаем, Ромео. Мэддок смотрит на меня с усмешкой. Что мне делать, парни? Из нас не особо хорошие советчики в этом вопросе, пожимает плечами Ройс. Хочешь, страхни. Достали уже своими трахами, взрывается Рейвен. Давайте поговорим о том, что мы увидели, а точнее, чёрт возьми, парни, давайте обсудим, зачем она сделала это и ни разу не заявила о своих намерениях. Почему она никогда ни о чём не просила? Никогда не использовала это для шантажа или получения денег. Вот честно, я ни хрена не понимаю. Я смотрю на дверь, и по моим плечам пробегает дрожь. Виктория. Я снимала это не для себя, говорит она, глядя на меня. А для Зои Кэп. Головы всех присутствующих поворачиваются к ней, даже мне не по себе от тяжёлых взглядов, но она держится нормально, как ни в чём не бывало, проскальзывает внутрь. Когда она прикусывает нижнюю губу, я вижу совсем другую картинку и на мгновение отвожу глаза. «Какого хрена мы должны тебе верить?» — скрещивает руки на груди Ройс. «Ты уж так завралась, что...» Она пожимает плечами и перебивает его. «Я и не жду, что вы поверите, особенно ты, но это правда». Я подхожу к ней, и её глаза смягчаются, встретившись с моими, а я чувствую, как в моей груди нарастает тепло. «Чёрт! Почему?» «Зачем ты это сделала?» Я не собирался говорить шепотом, но по какой-то причине именно шепчу. Потому что она это заслужила. Зоу и должна была знать своего отца. «Она...» «Я всегда хотел, чтобы она была со мной», выдавливая я сквозь тиснутые зубы, не в силах сглотнуть из-за боли в горле. «Да, но она не была», печально выдыхает Виктория. «Я сделала то, что считала правильным, или настолько правильным, насколько это могло быть в те дни». «Ты шпионила за нами!» — выплёвывает Ройс. Виктория кивает и при этом не отводит от меня взгляда. «Да, шпионила. Каждый день, пока, наконец, не появилась Рэйвен. Я бы делала это снова и снова, чем бы мне это ни грозило». Ее тёмно-карие глаза умоляют меня спросить. Я отчаянно сопротивляюсь этому желанию. Рациональная во мне кричит, что ей нельзя доверять, что она хитрая и изворотлива, что она всегда была такой и вряд ли изменится. Ну я хочу услышать, что скажет девушка, стоящая передо мной. И всё же, почему? Слышу свой голос. С тихим выдохом её грудь опускается, и она говорит: "Я уже ответила тебе, потому что Зоуи это заслужила. Она заслужила, чтобы ты вошёл в её жизнь, когда ещё не знала тебя, но заслужила слышать звук твоего голоса, представлять твоё лицо, представлять все ваши лица. Её рука дёргается, и я понимаю, что она хочет прикоснуться ко мне, но она не уверена, что я не оттолкну её. Эти записи, они всегда были её любимым шоу, а ты её главным героем. И я скажу, что она такая, какая она есть, благодаря тебе. Она смотрит на моих братьев и фрейвен, благодаря вам всем. Стоит мёртвая тишина. Мои глаза опускаются на ковёр, и я задумываюсь. Моя малышка, милая, невинная и добрая, совсем не похожа на нас, но она стала скрепой для нашей семьи, сыграла роль доброй волшебницы. Ройсу нужен был кто-то, кто любил бы его просто так, чтобы он не потерял веру в себя. Мэддок, пока еще не готовый к своему отцовству, чуть было не потерявший, как ему казалось, Рэйвен, отчаянно нуждался в доказательствах существования добра в нашем извращенном мире. Рэйвен... Рейвен нужна была поддержка, и история Зои помогла ей поверить в то, что она действительно достойна той жизни, которой сейчас живёт. Моему отцу нужен был второй шанс, а мне Мне нужна была помощь в достижении моей цели забрать Зои к себе, стать ей настоящим отцом, и эту помощь оказала Виктория. Мы с братьями одного возраста. У нас не безупречное поведение, но такого поведения требовал наш образ жизни. Но в глубине души у каждого из нас было что-то такое, не знаю, нежное, требующее проявлять заботу о ком-то. Мы были и остаёмся волками, но как оказалось, отнюдь не жестокость определяет нашу натуру, и вытащило это знание на свет. Малышка Зои. Конечно, многое случается в жизни и многое ещё случится, но я стал отцом в 15 лет, и меня это нисколько не тяготит. Более того, я считаю, что это самое лучшее из того, что я имею. Я смотрю на Викторию. Теперь я понимаю, что Зоуи почувствовала себя так легко с нами не потому, что она маленькая и готова подружиться с каждым. Нет. До того, как мы вошли в её жизнь реально, она уже любила нас, каждого из нас. Виктория подарила мне, моей дочери, моей семье счастье. «Подожди, я не поняла», — вдруг говорит Рэйвен. «Объясни, пожалуйста, фразу, что я наконец появилась». Она подходит ближе к Виктории. Ты что, приложила к этому руку? К тому, чтобы я вошла в семью Брейшо? Это ты рассказала Колинсу Грейвэну, внуку человека, который износил вол наших матерей, кто я такая на самом деле, и Колинс поэтому хотел жениться на мне? Какого хрена? кричит Ройс, а Несмеддок вскакивает на ноги, а я наоборот застываю. Виктория не отрицает этого, шокируя нас всех. В её устах это звучит так: Да. Я была той, кто убедил Грейванов вернуть тебя домой. Пока я пытаюсь осмыслить её слова, Рейвен бросается к Виктории, но замирает на месте, когда та добавляет: "Я знала, что о тебе позаботятся. Впрочем, нет. Что ты сама о себе позаботишься, и я могла защитить только одну из вас, маленькую и слабую". Челюсть Рейвен крепко сжата, когда она пристально смотрит на сестру. Виктория, словно защищаясь, поднимает руки. "Я выбрала её". Точно так же, как это сделала бы ты. «Иди к чёрту!» — кричит Рэйвен и зло бьёт кулаком в стену рядом с главой Виктории. «Рэйвен!» — прыгает к ней Мэддок. «И пусть тебя в аду поджарят за то, что ты была права!» Рэйвен закругляет свою мысль и выбегает из комнаты. «Чёрт возьми!» — шипит Мэддок и гонится за ней. Я смотрю им вслед, затем медленно перевожу взгляд обратно на Викторию. Вспоминаю проблемы, с которыми мы столкнулись за последние несколько месяцев. Я вынужден был разыгрывать, что женился на Рейвен, и хотя это было с согласия и даже с подачи Мендека, я заставил его страдать. Матерь Эйвен хотела убить меня и её. Я пробыл в коме ужасающе долго. Рейвен тоже попала в больницу. Ройс пропал. Сюжета вหัวчат на несколько ужастиков, и ко всему этому, так или иначе, была причастна Виктория, но моя малышка была в безопасности и вдали от всего этого. Тяжёлый груз опускается на мою грудь, и я, чёрт возьми, едва могу дышать. Последнее всё перевешивает, и мне хочется упасть на колени перед Викторией, притянуть её к себе, но я не могу этого сделать, потому что плохое и хорошее затянуто в тугой узел. Виктория, кажется, понимает меня. Без слов уходит. Ройс оторопела смотрит на пустой дверной проём, потом переводит взгляд на меня. «Слушай, братан, может, у меня большие проблемы с головой, но если она так поступила, если она хотела спасти твою дочь и мою племянницу, то тогда мы должны, по крайней мере, уважать её». «Мое сердце неудержимо бьётся о ребра. Она лгала нам». Ры скачет головой, его глаза измученные и злые. Он идёт к двери, но за полшага до неё останавливается, чтобы оглянуться на меня. Она алгала, да, и ещё скрывала всякое дерьмо. Я тоже чертовски зол из-за этого, уж поверь мне, чувак, но это ложь. Во имя кого это всё было? Во имя кого? Мои брови при бровь